Глава третья. На улице резвился ветер, поднимая в воздух вездесущую оранжевую пыль. От нее невозможно избавиться. Она оседает на одежде, проникает повсюду и скрипит на зубах. Это главная приправа в любом блюде и визитная карточка города. Что поделать, вокруг пустыня, а сам стоат открыт всем ветрам. Окружающие его высокие стены сдерживают врагов и чудовищ, но никак не пыль. Хорошо, хоть тут повсеместно растут деревья и мелкий колючий кустарник, иначе вообще дышать было бы нечем. Мы с куратором устроились в невзрачность виду забегаловки и попивали дешёвое вино, разбавленное водой. Гастер пытался остудить кипевший в нём гнев, а я просто решил промочить горло за компанию. Встречаться в людных местах нам запрещалось, но здесь все столики огорожены, что превращало их в крохотные приватные комнаты. Заведение через подставных лиц крышевала сама полиция, Так что подслушивать нас вроде как не должны. Это хорошо, учитывая информацию, которую я собирался вывалить на голову бедному служаке. Снаружи, за улицей на всякий случай, приглядывала двойка, а также парочка хмурых самураев патрульных. Но полицейского наверняка охранял кто-то еще, менее заметный. Со времен нашей встречи его успели повысить до сержанта, и он крайне не хотел возвращаться обратно на ворота обычным постовым. Похвальное рвение, однако оно мешало куратору сохранять голову холодной. «Ну и что за херню вы там наворотили?» — поинтересовался он, когда пауза затянулась. Какую вы смогли?» «Ты совсем страх потерял, наемник?» — едва сдерживая прорычал Гаст. «Железный воротник примерить хочешь? Я устрою, если так настаиваешь. Тебе нужно было лишь создать видимость ограбления, а не устраивать маленькую войну. Три с десятка трупов за одну ночь. Там далеко не вся наша работа», — успокоил его я. «Да неужели?» всплеснул он руками, едва не пролив на себя вино. «Прошу прощения, господин Рю. А сколько? Половина?» «Может быть. Интересно послушать, как было дело». «Уж потрудись. Для начала это место охранялось куда сильнее, чем вы предполагали. Помимо стандартных балбесов, с которыми проблем не возникло, склад сторожил очень опытный мечник. Он ранил одного моего бойца и едва не убил другого. Плюс за всей округой присматривала мелкая банда» которая подозрительно быстро подорвалась с места, будто их кто-то предупредил. Гаст со скептической миной на лице пригубил вино, всем своим видом показывая, что он ни капли не впечатлён. Ну да, кое-какую картину событий полиция уже успела составить по горячим следам, но знали они далеко не всё. Поэтому куратор примчался сюда на всех парах, как на скипедариной. С помощью прикрытия эту толпу удалось ненадолго задержать, продолжил я. Иначе бы нас там и положили. Какого еще прикрытия? Непонимающе нахмурился инспектор. «Вот как. Значит, о девушке-ниндзе ему ничего не известно. Раз Штрих не потрудился поставить его в известность, то и мне тоже не стоит. В лице меня. Я устроился на крыше самого высокого из ближайших зданий и отстреливал подкрепление, пока тени просочились подворотнями. К тому времени мои бойцы справились с охраной и приступили к уничтожению склада». «А я думал, они вытаскивали товар», — хмыкнул Гаст. «Вовсе нет». Тут мы переходим ко второй серьёзной нестыковке. Внутри находился вовсе не гашиш. «И что же? Святое мать его писание?» «Мои ребята так и подумали, что возникнет подобный вопрос», кивнул я, потянувшись к заплечной котомке. «Поэтому прихватили оттуда экземплярчик поменьше. На вот, полюбуйся». Полицейский озадаченно взял из моих рук небольшой куб литра на полтора-два, похожий на стеклянный графин, только без ручки. Материал ёмкости хоть и напоминал стекло, но на деле оказался каким-то полимером, вроде плексигласа. Причём довольно прочным, иначе двойка дотащила бы одни осколки. Внутри лениво переливалась маслянистая жидкость, в которой плавала несколько десятков сгустков. Куратор взглянул на содержимое под светом из окна и едва не выронил презент. «Какого хера? Это что?» «Как минимум одно сердце и ещё какой-то ливер», охотно пояснил я, раз он не поверил своим глазам. «Точнее, специалисты скажут. Крышка запаяна» мы не стали ее вскрывать. «Хочешь сказать, что там были такие штуки?» «Все верно. В этих вот баночках отдельные органы, а в бочках куски тел». «Нарку тебя разбери! Ты шутишь?» «Скорее всего, часть из этих запасов списывают на жертв пожара», — продолжил я, как ни в чем не бывало. «А еще полагаю, что все причастные к охране не дожили до утра. Но это так, чисто мои личные умозаключения». Ты ж понимаешь, что мы вчетвером никак не могли бы покрошить столько народу. Полицейский залпом осушил стакан, недовольно поморщившись от содержимого. Видимо, душа настоятельно требовала чего покрепче. Куб он осторожно положил на стол. «Откуда мне знать, что ты не врёшь?» «Это легко проверить», — отмахнулся я. «Не создавай себе лишнюю головную боль. Мы с тобой лишь исполнители, нам думать не положено. Отчитайся начальству, а дальше оно само решит, что делать». «Ну и хрен с тобой!» Куратор протянул мне увесистый мешочек, в котором отчетливо звякнул металл. «Твоя оплата, как договаривались. Или будешь требовать больше?» «Ни в коем случае», — покачал я головой. «Уговор есть уговор. Но мне бы хотелось поскорее получить новый заказ. Желательно, не слишком тяжелый. У меня половина отряда ранена». «Я понял. Передам твои слова шефу. Проваливай!» Гаст остался с явным намерением осушить бутылку до дна а вот мне задерживаться не стоило. На сегодня запланирована еще одна встреча, и она гораздо серьезнее, чем эта. Нас пригласили к себе шиноби, причем очень настоятельно. В совпадение я не верю, так что разговор, скорее всего, будет тяжелый. Куратор же узнал ровно то, что ему нужно. У меня есть кое-какие соображения по поводу нашей находки, но делиться ими за бесплатно я не собираюсь. Еще большой вопрос, рассчитывал ли штрих на самом деле накрыть склад наркотиков, Или просто хотела разведать чужими руками, что там такое мутное творится на окраинах. Поэтому я умолчал о том, что на складе нашлось еще кое-что любопытное в одном из закрытых сундуков. Вскрыть замок двойка не смогла бы при всем желании. Но, к счастью, во время потасовки на крышку рухнул один из убитых охранников, проломив ее своим весом. Наемница из любопытства сунулась потом в дыру и увидела там какие-то непонятные железки. Покопавшись внутри, она выудила оттуда самую небольшую, но перспективную штуку. Выглядело так, как металлический шар, утыканный различными шипами и наростами. Я сразу же опознал в них гнезда разъемов. Вот только что это конкретно, так и не понял. До поры мы спрятали деталь под половицы сарая рядом с нераспроданными артефактами из библиотеки. В целом нам дико повезло. Хозяева склада переборщили с конспирацией и были не готовы к лихому налету. Для серьезных ребят такой складик был слишком зачуханным и бесперспективным, а простую уличную гопоту положил бы мастер меча который едва не отправил на тот свет хруста. Но будь там ещё один такой, и всё закончилось бы куда хуже. Улица прямо с порога швырнула мне пригоршню пыли в лицо, заставив зажмуриться. Неудивительно, что многие местные носят очки или защитные маски. Нам пока до такой роскоши далеко, так что пришлось по старинке щуриться. Вскоре меня нагнала Тара, пристроившись чуть за плечом. В городе лучше не гулять в одиночку, даже днём. Тем более, что из оружия у меня имелся лишь кинжал на поясе. Трофейный арбалет еще предстояло тюнинговать до неузнаваемости. А таскать меч исключительно ради красоты — плохая затея. В случае заварушки от меня будет куда больше пользы с привычным арсеналом. Электрошокер всегда при мне, а для увеличения радиуса поражения к протезу я приладил крепкую цепочку с грузилом. Ток по ней проходит без проблем, так что мне теперь не нужно ни с кем обниматься. По пути нам встретилось несколько бездельников, проводивших нашу парочку заинтересованными взглядами. А остальные спешили по своим делам и не обращали ни на кого внимания. Прохожие, как всегда, поражали расовым разнообразием. Кого тут только не было. Люди всех мастей, рои, шеки и даже роботы-скелеты. Последние встречались реже всего, но диковинкой их не назовешь. Властям глубоко плевать, как ты выглядишь. Плати налоги и не выпадайся на преступлении, иначе загремишь в рабство» чаще всего навсегда. Здесь нет тюрем как таковых, а за решеткой сидят лишь в ожидании распределения. Кого в трудовой лагерь или на каменоломни, кого-то в бордель или в присягу, а кого на ринг. Гладиаторские бои плотно вошли в местную программу развлечений, и в каждом городе есть свой собственный аналог Колизея. Заодно там утилизируют самых боевитых и непокорных невольников. Это куда зрелищнее, чем прилюдно сбивать их палками. Во время знаменитого Красного мятежа. Многие рабы присоединились к оставшимся селянам, и совместными усилиями они едва не захватили несколько городов Союзной Империи. Дворяне усвоили горький урок, и теперь стараются не держать много боеспособных невольников в одном месте. Хотя количество рабов в городе все равно зашкаливает. Большая часть черной работы лежит именно на них. Нередко обладателя железного ошейника можно встретить даже на улице. Случаи побега очень редки, хотя надсмотрщиков на всех не хватает. Да, это те самые ребята в сизой броне, что мы вчера укокошили. Мало избавиться от кандалов. Нужно еще дождаться того дня, когда тебя прекратят искать. А система перестанет сигнализировать каждому встречному, что ты беглый. И даже в таком случае бывшего раба могут опознать по ориентировке на каком-нибудь посту. Стражникам хорошо приплачивают за поимку. И они заучивают все розыскные листы наизусть. Поэтому спрос на услуги пластического хирурга не падает никогда. Рабы редко маются бездельем, даже если не числятся за городом, а принадлежат конкретному хозяину. Пашут все от рассвета до упада. А особо отличившиеся везунчики отправляются за ворота, чтобы заняться самой бессмысленной работой в этом мире — очисткой стен от наносного песка. Это примерно как вычерпывать море из тонущей лодки. Но борьба с подступающей к городу пустыней идет каждый день. «Как думаешь, зачем нас позвали?» — нарушила молчание двойка. Скорее всего, напомнят, что за нами скопился должок, предположил я. А между делом поинтересуются ненароком. Не мы ли шухер навели сегодня ночью? Думаешь, доктор нас сдал? Он член клана, пожала плечами. Мы лишь приплатили, чтобы информация не утекла наружу. И тебя это не беспокоит? Не особо. У нас в убежище лежит недобитая шечка с трубкой в горле, которая может в любой момент очнуться, а приглядывает за ней девчонка из противоположной весовой категории и двое наших раненых. Вот это меня тревожит, да. Зачем ты вообще с этой костлявой шлюхой связался?» В очередной раз упрекнула меня заместительница. «Нас слишком мало. Ты сама говорила, что в отряд никто не пойдёт просто так». «Окраново, мошонка! Но не в борделе же искать новичков, Рю! Ты бы ещё в выгребную яму заглянул». «Она шеечка», — отрезал я. «Мне самого моего появления здесь только и твердят, что они все поголовно прирождённые воины, включая женщин. Вот проверим». «Больше верь всяким пустобрёхам. Я этих тупорогих всегда резала без проблем». «Да-да, можешь не продолжать. Я прекрасно помню». Девушка осеклась и продолжила следовать за мной молча. Лишь невольно потёрла правое бедро, где остался обширный ожог от инквизиторского костра. Мелкие раны, благодаря подстёгнутой регенерации, зарастают у нас без следа. А вот серьёзные всё-таки оставляют после себя шрамы. И не только на теле. Мы спокойно добрались до обители Шиноби, которая представляла собой несколько круглых зданий старой постройки, укрытых за общей стеной. Не крепостной, конечно, но метра три в ней точно было. У входа ворот дежурила четверка бойцов в черно-балахонах, под которыми скрывались доспехи. Вряд ли тяжелые, но я бы предпочел этого не выяснять. Нас узнали и без единого вопроса пропустили за периметр, хотя я здесь оказался впервые. До этого Тара ходила сюда одна в том числе и за мелкими поручениями, в основном по убиванию долгов. Такая нехитрая подработка помогла нам хоть как-то продержаться на плаву. Внутренний двор приятно удивил чистотой и несколькими деревьями причудливой формы, за которыми явно ухаживали. Прямо какое-то торговое представительство, а не база воровской банды. Нужный нам человек заседал в башне, которая нависала над всеми остальными постройками, но сразу дойти туда у нас не получилось». По двору прямо перед нами вихрем пронеслись раздетые по пояс юноши и девушки, не старше нашей Луфи. У каждого на груди держалась простенькая соломенная шляпа, исключительно благодаря встречному потоку ветра. Когда они останавливались на финише тяжело дышать, те соскальзывали вниз. Молодые поджарые тела блестели от пота, но у ребят нашлись силы перешучиваться друг с другом. «Не надоел глотать пыль за мной? Ты полз как червяк, а не бежал! Да ладно! У кого по дороге язык чуть не вывалился?» «Это Ганье хорошо, у неё шляпа и так не упадёт». «Ах ты засранец!» Чернокожая девушка с женоземка с внушительным бюстом, перехваченным несколькими мотками мокрой от пота ткани, замахнулась на отвесившего ей комплимент паренька. Но тут все заметили посторонних. Молодёжь притихла, с любопытством изучая нас, но вскоре снова послышались смешки. «Смотрите, у неё пар за спиной. Наверное, если вдруг она один потеряет...» «Дейчи!» Ты когда-нибудь отхватишь за свой длинный язык. Да ладно вам, она же просто понтуется. Сверстники зашикали наговорливого скептика, но поздно. Двойка встала как вкопанная. Твою мать. А мы ведь почти дошли до грёбаной башни. Кто это сказал? Ледяным тоном поинтересовалась наёмница, одним движением выхватив клинки из заплечных ножен. Кто у нас такой охрененный эксперт в мокрых штанишках, а? Молодежь вмиг притихла. Некоторые заозирались в поисках помощи, но старенький наставник степенно шел к нам навстречу, опираясь на посох, а стража была слишком далеко. Если честно, то стояни даже рядом со мной, помочь бедолаге никто бы не успел. Я-то знаю, насколько Тара бывает быстрой, когда ей в вожжа попадет под хвост. К счастью, она понимала, где мы находимся, поэтому не стала шинковать зуба скала. Им оказался высокий темноволосый паренек по имени Дейчи. Толпа вытолкнула его вперед, но не слишком далеко чтобы успеть вступиться. Наивные дети. «Значит, вот кто у нас эксперт-мечник!» — оскалялась двойка, прокручивая рукояти в запястьях. «Давай проверим, прав ты или нет!» «К-как!» — сипло выдавил он. «Сыграем в выбивного. Бери столько камней, сколько сможешь, и позови какого-нибудь дружка, а то будет скучновато. Попадете в меня, победите, выкизайте ваши. По одному на брата». «Идет!» «Малолетний дебил, чего с него взять?» «Умный бы сначала поинтересовался, что будет в случае проигрыша». «Эти мечи — наша гордость. Они по стоимости уступают только моему протезу». Я скрестил руки на груди, приготовившись к шоу. Даже наставник в черном балахоне, кажется, зашаркал к нам уже не так резво. Дейчи вместе со своим помощником, за место которого вышел небольшой спор, быстренько набрали камешков по всей округе и встали в нескольких метрах друг от друга. «Готовы?» Вместо ответа юные ниндзя ловко швырнули снаряды. Вышло у них почти синхронно. Я едва успел уловить смазанные движения рук. Однако Тара небрежно отбила оба камешка. Причем один брызнул осколками по сторонам, заставив зрителей чуть отступить. Наемница же наоборот шагнула вперед. До пареньков что-то начало доходить, и они принялись бросать без перерыва, будто два пулемета. Девушка взвинтила темп, послышался свист рассекаемого воздуха, прерываемый звонким цоканьем металла о камень. Казалось, мечницу окутал непроницаемый барьер, о который всё рикошетило, иногда даже с веселенькими искрами. Вот только двум олухам было совсем не до веселья. Их руки быстро опустили, а двойка с нехорошей улыбкой приблизилась к ним вплотную. Напоследок один снаряд и вовсе прилетел к ней откуда-то со стороны, вынудив наёмницу завести левую руку за спину. Осколок цокнул от лезвия, плашмя прикрывавшего лопатки, а правым клинком она отбила последний камень дейчи. «Не попали!» Паренёк бухнулся на колени, а вслед за ними все остальные. На ногах осталась лишь та самая чернокожая девчушка с большой грудью, которая и бросила камень в спину двойки. «Так она из этих!» — прошептала та, изумленно вытаращив глаза. Но тут кто-то из соседей шустро подсёк ей ноги, а другой ткнул её лицом в брусчатку, чтобы не выделялась. Нас теперь окружали одни лишь мокрые спины со вздёрнутыми задницами. Двойка поставила свою ногу на повреждённого зубоскала, и тот громко выдал. «Простите, мастер!» «Ладно, хер с тобой, живи!» — хмыкнула наемница, убирая клинки в ножны. «Благодарю за урок, мастер!» — постенно поклонился пожилой наставник и, наконец-то, дошарков до нас. «Раз у них есть силы, чтобы отнимать ваше время, им стоит еще разок пробежаться!» «Хорошая идея!» — кивнула довольная мечница. Молодежь со стоном поднялась на ноги и продолжила наяривать кросс, попутно отвешивая зачинщику хлесткие подзатыльники. «Мы же в приподнятом настроении зашли в башню. Я и до этого знал, что двойка — чистый самородок, но сейчас лишний раз в этом убедился. Плохо, что она у меня всего одна, да ещё и пьёт как лошадь. Не тара, а какая-то бездонная баклажка». Первый этаж напоминал бараки из-за обилия спальных мест, а вот последующие были куда свободнее. Специалист по связям с общественностью по местному решала. Ждал нас на третьем этаже, практически в собственном кабинете. Им оказался довольно грузный мужик неуловимой арабской внешности, с косым шрамом через всё лицо. Звали его Алгар. А ещё у него тоже имелся протез вместо правой руки, да такой, что я чуть слюной не поперхнулся. Гибкие металлические пальцы с ловкостью музыканта тарабанили по массивному столу, за которым он восседал. Не удивлюсь, что такой рукой можно запросто продеть нитку в угольное ушко или нащупать пресловутую точку «Г» у барышни. «Моя ж трехпалая лапа!» Годилось лишь на то, чтобы сжимать не слишком хрупкие объекты типа арбалетного ножа. Даже фак ей не покажешь. Чуть лучше, чем гнутая клешня. Но толстым пальцем все равно не хватало крайней фаланги. А тут прям произведение искусства. Страшно представить, сколько эта радость стоит. Круче была разве что рука покойника в пещере Синкаана. Но там явно боевая модель, а эту как будто создавали для микрохирургии. Представляю, какая там чувствительность. Переговоры здесь на сухую не ведутся, поэтому нам гостеприимно набулькали по кружечке ароматной севухи. Я отказываться не стал, а вот Тара благоразумно попросила себе воды. Бухать ей категорически нельзя, иначе она теряет над собой контроль и начинает вести себя неадекватно. Сейчас не то место и время, чтобы терпеть ее пьяные выходки, но про себя я отметил, что заместительница заслужила выходной. Когда-нибудь потом. «Говорят, ночью в белом квартале сгорел склад Гашиша». Тут же перешел к обсуждению дел Алгар. «Да и в целом там было очень шумно. Настолько, что сегодня пришлось вздернуть парочку нюхачей, которые набрались смелости шастать у нас без разрешения. Что скажете?» «Самая обычная ночь», — спокойно ответил я, пригубив из глиняной кружки. «Хорошо», — усмехнулся Решала. «Мы против этой дряни на наших улицах. Гашиш безобиден на вид, но очень коварен» он заставляет отворачиваться от себя самых верных твоих людей они становятся послушными псами барык и теряют всякую честь поэтому 10 лет назад мы совместными усилиями изгнали из города зеленых но окончательной победы добиться нам не удалось здесь он совершенно прав наркотики можно прикупить практически в любой части города были бы деньги слишком это прибыльный бизнес чтобы вот так просто о нем забыть только вот не задача конопля не растет в пустыне и вся дурь здесь исключительно привозная. Конечно, можно выращивать пеньку на редких гидропонных фермах, но сразу возникает вопрос, а что тогда жрать? Без свежей зелени город быстро загнется. Местные колючки могут жевать только самые неприхотливые животные, вроде гарру. «Мне нравится, что ваш домик не воняет этой гадостью», многозначительно продолжил Алгар. «Только он тесноват для целого отряда. У меня есть на примете кое-что получше». «Не дворец, но, как и вы, очень перспективный и многообещающий. А главное, он перейдет в вашу собственность даром, если вы окажете нам одну услугу». «Какую?» «Мы хотим проучить одного молодого и жадного барыгу. Он унаследовал магазинчик отца, но не пожелал оставаться под нашим покровительством, а предпочел белых. Проверни такое с багровыми, его бы просто зарезали. Скорее всего, вместе с семьей». «Мы же предпочитаем действовать не столь грубо и прямолинейно, но не менее эффективно». «То есть у него должна сильно испортиться жизнь?» — уточнил я. «Все верно», — кивнул Шиноби. «Мертвых быстро забывают, а вот мученики врезаются в память. Только помните, что он под постоянной охраной, которая ждет нападения. В качестве аванса мы прощаем вам все долги, но если попадетесь, о милости можете даже не просить. Мы принимаем заказ». Двойка одарила меня выразительным взглядом, от которого у меня невольно зачесался затылок. Довольно решала, предложил хряпнуть в честь этого и выдал нам координаты будущей жертвы, после чего аудиенция подошла к концу, и мы направились обратно. Взмыленная молодежь продолжала нарезать круги по двору, а моя заместительница кусала губы, еле сдерживаясь. И лишь когда обитель черных осталась далеко позади, она хмуро поинтересовалась. «Тебе моча в голову ударила? Это ж чистая подстава!» «Шиноби держат свое слово», — возразил я. «Это да, но как ты ему вредить собирался?» — продолжила она наседать. «Нам никто и близко подойти к его халупе не даст, тем более с горючкой. Ладно, бы просто подрезать попросили, это еще можно». «Не мороси, подруга, пожар — слишком очевидный шаг, даже ты это понимаешь. Нужно сыграть на его слабости. Он жаден, и это его погубит». «Как именно?» «Вдохни поглубже» предупредил я её, оглядевшись на всякий случай по сторонам. «Готово? Мы подарим ему все наши трофеи».